Глава 18. Государственный визит. Флоты империи возвращались к местам дислокации, а тайканы сейчас волновали только оры. Он не мог допустить их гибели, но и не мог, вопреки воле высшего, направить свой флот. Если сделать это без его согласия, то последствия могут быть непредсказуемыми. Оры могут такой шаг посчитать агрессией со всеми вытекающими последствиями. Осталось только одно – побыстрее совершить официальный визит с мощным флотом. Вот здесь никаких проблем. Прибыл император с соответствующим сопровождением. Не теряя времени, поручил Феру готовить срочный дружественный визит, а также попросил подготовить договор о вхождении цивилизации Оров в империю. «Император, а мы не торопимся?» «Лучше иметь все договора под рукой и быстро их подписать. Представляешь перспективы?» «Более или менее». Тайкан его дослушал и продолжил. «Наша империя станет самой мощной, мы не будем зависеть от квартов. Они сами будут стремиться к союзу с нами. А королева 10 раз подумает, прежде чем атаковать нас». «Верно, император, я все подготовлю. Когда визит?» «Тянуть не будем, визит через неделю. Нужно все завершить по горячим следам». Как только фер вышел, император связался с тропом. Тот сразу ответил, знал, император не любит ждать. Как идет подготовка к празднику по поводу нашей победы над Тормами? На самом деле победы не было, одна видимость. Флоты империи находились на волоске от поражения. Спасибо, Гуров нашел выход. Троп бодро ответил. К торжествам все готово, торжественная часть, награждение отличившихся, торжественный прием, присутствие всех правителей цивилизаций, входящих в империю. После торжественной части большой прием. Отлично, как только все будет готово, сообщите. Праздник прошел с помпой, награждениями, праздничными мероприятиями по всей империи. Неделя пролетела быстро, и Ферр доложил о готовности к визиту. Император связался с высшим и сообщил о готовности император ждем вас в любое время другого ответа тайкан и не ждал хорошо будем завтра к 12 часам наши специалисты согласуют все детали до встречи жду вас лев действительно готовился к визиту астротек оценил визит императора тайкана известного как исторический кто бы мог подумать что принимая вас миллионы лет назад Мы разовьемся в такую мощную цивилизацию. Практически вся галактика под нашим контролем. Вот только новый враг вносит диссонанс в эту идиллию. Лев слушал его, соглашаясь, но обольщаться не стоило, дело серьезное. Действительно, Салем и Оры с одной планеты. Вот только прошло столько времени. «Возможно, ты прав, империя сильна, мы видели это, испытали на себе». Думаю, император предложит вступить в империю. Скорее всего, так и будет. Такой шаг позволит нам не опасаться вторжения Тормов. Правда, есть минусы. Мы теряем часть суверенитета. Я не готов поступиться с суверенитетом. Нужно будет договариваться. Верно, я подготовил несколько проектов договоров. ознакомься Но, скорее всего, император привезет свои. Придется остановиться на среднем варианте, который выработают наши специалисты». «Так и будет, Высший. Угрозу я вижу с другой стороны». «Что ты имеешь в виду?» – обеспокоился Гуров. «Организаторы, министры обороны, председателя правительства. Они требуют, чтобы ты сложил свои полномочия, так как угроза миновала». «Ты думаешь, потребуют?» «Потребуют. Я слышал их разговоры». «Понятно. А ты сам что думаешь? Угроза миновала?» «Нет, Высший, угроза не миновала. Наоборот, стала более реальной. Но дело не в этом. Тебе нужно укрепить свою власть и официально ввести институт Высшего. Перед визитом начнется смута. Давай пока ничего менять не будем и сделаем это в более подходящее время». «Можно и так, но правительство все же нужно собрать и поставить на место» чтобы не получилось неудобной ситуации, когда прибудет император. Ты помнишь, когда мы были у него, как все четко организовано? Слово императора – закон». Гуров согласился и, не мешкая, собрал совет, пригласив всех высших лиц. Поздравив с удачно проведенной операцией, продолжил. «Однако это не победа. Вы видели, что собой представляют тормы. Каждая особь – просто машина для убийства». Цивилизация – машина для захвата миров. Мы вступили с ними в контакт и установили дипломатические отношения по незнанию. Королева нас обманула. Единственное ее желание – сделать цивилизацию Оров рабами. Нашей цивилизации такая роль не подходит. Последний рейд мы совершили вместе с флотами Звездной Империи и смогли нанести урон флотам Тормов, тем самым оттянув время атаки на наши миры. Опасность для цивилизации Оров возросла многократно. В это трудное время к нам с визитом прибывает дружественная делегация цивилизации Салем. Мы вместе с ними бились с тормами и смогли защитить наши звездные системы. Одни бы мы не справились. Исходя из сказанного, следует стратегический вывод. Чтобы выжить, нужен союз с Империей. «Гуров закончил», — заговорил организатор Кларк Клайдерсон. Действительно, Выше прав, мы были введены в заблуждение и не знали реального положения дел. Результатом чего стала наша стратегическая ошибка. Мы снабдили тормов установками телепортации и технологиями. Теперь одним нам не выстоять. Поэтому предлагаю просить Императора принять нас в состав Звездной Империи. Это, считаю, оптимальный выход в создавшемся положении. То, чего боялся Гуров, не случилось. Организатор сам предложил войти в состав империи. И что интересно, его поддержали единогласно. Теперь у Гурова развязаны руки, и он мог действовать свободно. Слово взял главнокомандующий Клод Тернер, главный оппонент Гурова. «Никто не может обвинить меня в предвзятости. Я был против назначения Гурова на пост, который он занял». Но против древних не попрешь, мы зависим от стратега. Лев Гуров — его выбор. Я считал, что он ошибочный». Собравшиеся напряглись, такая речь могла привести к конфликту. Лев внимательно смотрел на Клода, тот продолжил. «Так думал не только я, но действия Гурова на посту Высшего опровергли мои опасения. Стратег оказался прав, нам нужен такой правитель, как Гуров». «Благодаря ему мы избежали многих ловушек и нашли мощных союзников. Предлагаю поддержать древний вердикт и пролонгировать его законодательно. Нам нужен такой правитель, как Гуров». Сделал паузу и обратился к стратегу. «Стратег, нужен ли такой юридический шаг?» «Очень неожиданное выступление. Главное — обращение к стратегу на таком совещании и по такому вопросу нонсенс». Стратег проанализировал и решил ответить. Главнокомандующий, закон, по которому назначен высший, принят миллионы лет назад вашими предками. Однако он показал, насколько они были дальновидны. Что касается пролонгации этого закона, то такая процедура будет уместной и только укрепит власть в цивилизации оров. Стоит учитывать, что с такой позиции переговоры с императором который скоро прибудет к нам с визитом, вести будет легче. Главнокомандующего поддержали и запустили процедуру пролонгации. Далее обсудили детали предстоящего визита по всем направлениям – политическим, экономическим и военным. Обговорили ситуацию с посольством Тормов. Тут Лев выступил лично. «По сути, посольство – это боевой отряд Тормов в нашем тылу». «Император мне рассказывал, что такой прецедент уже случался. На планете Веронея тоже было посольство Тормов. Впоследствии оно нанесло удар по Салем изнутри. Тогда пришлось туго, и Салем едва отбились от флотов Тормов. а коварности королевы мы уже знаем. Тем не менее, предлагаю проявлять сдержанность, нужно договориться с королевой. Она возвращает нам наше посольства а мы – ее» совещались долго постепенно напряжение в отношениях исчезла и пришла озабоченность будущим цивилизаций. стратег наблюдал анализировал и приходил к выводу что такая цивилизация без боя не сдастся. если получится войти в состав империи и вовсе возможности многократно расширятся неделя пролетела в заботах и приготовлениях к визиту императора звездной империи тайкана известного он прибыл не один в составе правительства и совета империи, в который входили руководители всех цивилизаций. Квартов представлял координатор Нелон, Суммов, королева Бласиня, бойфов вождь Альдин. Что касается Киторов, то они отсутствовали, их представлял император. На орбите встречали торжественно почетный караул до космодрома, где жители устроили настоящий аншлаг. Каждому хотелось увидеть соплеменников, потрогать, перекинуться словом. Языки-то очень похожи. Координатор Нелон смотрел на все это и понимал, идею о господстве в галактике можно забыть. Против таких цивилизаций не попрешь. Торжественное заседание в Доме правительства, потом переговоры один на один, император и высший. Позже в расширенном составе. Гуров показывал императору свою цивилизацию и центральную планету ЦАП обустроенную по высшему классу. Все технологично, мегаполисы чередовались с зелеными зонами. Имелись орбитальные лифты, очень непростое сооружение, при создании которого учитываются тысячи параметров. Но главное — основной, трос. Его вес запредельный. Оры использовали молекулярную нить, где невероятная прочность сочеталась с легкостью. На нитях нанизаны кабины лифтов и грузовых платформ. В чем прелесть таких технологий? В том, что не нужно поднимать на орбиту корабли с грузами, затратная и трудоемкая работа. Лифт заменял корабли. И не только это. Организация транспорта также выше всяких похвал. Лев показал и боевые орбитальные станции, мощное неприступное сооружение, боевые платформы и крепости. Впечатленный император прокомментировал. «Лев! Впечатляющие успехи! Многого у нас нет!» «Ничего, поделимся, Тайкан!» «Спасибо. У нас тоже есть чем поделиться. Я вот о чем подумал. Мы родом с одной планеты. Нам удалось выжить и создать мощное цивилизации. Но мир вокруг жесток. За место в галактике нужно бороться». «Тормы!» Главные наши противники, и мы ведем с ними тысячелетнюю войну с переменным успехом. Теперь королева обзавелась установками телепортации, и сдерживать ее станет труднее. Скажу больше, поодиночке мы ее не сдержим. Нам это удастся только вместе, только объединив усилия, и то не факт, что победим. Согласен, император, я тоже пришел к таким же выводам. Сожалею, что обеспечил Тормов установками. Перестань посыпать голову пеплом. Случилось то, что случилось. Тормы давно рвались к этой технологии и завладели бы ей рано или поздно. Важно другое. Ты понимаешь стратегию объединения перед общей угрозой, перед общим врагом. Главное в таком союзе мы можем быть уверены, что ни ты, ни я не нанесем ударов в спину друг другу, как кварты. За себя и свою цивилизацию я уверен. Гуров посмотрел прямо в глаза Тайкана. Тот не отвел взгляда. Я не ожидал другого ответа. Теперь нужно прояснить один вопрос. Скажи, насколько далеко простирается твоя власть в цивилизации? Гуров понимал, вопрос не праздный, можно сказать стержневой. Император выяснял, можно с ним договариваться или нет. Может, выше отвечает за цивилизацию или нет. Решил ответить правдиво. «У меня абсолютная власть благодаря первому организатору цивилизации Джеку Джексону». Император перебил, вставив несколько слов. «Я знаю историю капитана Джексона и его экипажа. Это великие предки». «Действительно великие. Он смотрел сквозь время. Абсолютную власть я получил совсем недавно и очень неожиданно». Далее Гуров рассказал, как все произошло, и закончил словами. «Вот так все и случилось». «Стратег привел в действие древний закон. Мое правительство пролонгировало его. Теперь я обладаю абсолютной властью». Такое чувство, что я продолжаю смотреть информацию об экипаже корабля «Милкомеда». По сути, так и есть. История продолжается. «Стратег здесь?» «Да, он всегда здесь и везде». Сделал паузу и проговорил. «Стратег, ты здесь?» «Здесь высший». «Приветствую тебя, славный император Звездной Империи, тайкан известный в нашей Звездной Системе. Благодарю за приглашение и в свою очередь приглашаю Высшего, тебя и правительства посетить нашу цивилизацию. Надеюсь, узы дружбы свяжут нас навсегда». Император правильно расставил акценты. «Благодарю вас, император. Мы обязательно совершим ответный визит в ближайшее время. Что касается стратега, он всегда со мной. Стратег подтвердил. «Мы обязательно прибудем с визитом и большой делегацией с нашими учеными, ведь нужно придумать оружие, которое остановит Тормов». «Очень верная мысль, но пока такого оружия нет, предлагаю объединиться». Гуров понял, император подходит к основному вопросу, прощупав почву по поводу полномочий высшего. Полномочия безграничная, как у самого императора. Я думал предложить вам такой вариант, но сомневался, что вы согласитесь. Не вы, а ты. Мы равны с тобой в статусе. Теперь следует определиться, с кем ты хочешь объединиться. С цивилизацией Салем или Звездной Империей? Наступил самый ответственный момент. Момент истины. Нужно идти до конца и не останавливаться на полумерах. Поэтому твердо ответил. Тайкан, я бы поставил вопрос глубже и прошу принять нашу цивилизацию в состав Звездной Империи. Я оценил твою предусмотрительность. Здесь присутствуют все цивилизации Империи, и даже наши древние враги Келлы, они же Кварты. Такое в прошлом даже представить трудно. Мы хотим быть частью огромного звездного сообщества со всеми вытекающими последствиями, я имею в виду права и обязанности». Тайкан в душе торжествовал. Но следовало быть очень осторожным. Теперь нужно определиться со статусом самого высшего в империи. Вариантов два. Он войдет в состав Совета империи наравне с другими руководителями цивилизации и признает его тайкана главенство или станет равным ему соправителем соимператором. Звучало не очень и не очень нравилось тайкану, но следовало иметь в виду и этот вариант. Подумав, Решил начать со второго варианта, а там как пойдет. «Высший, твое предложение звучит сильно и обоснованно. Ты прав. Я пригласил руководителей Высшего Совета Империи, предполагая предложить твоей цивилизации объединиться. И даже не мечтал о таком шаге с твоей стороны, как вхождение в Империю. Я даже несколько растерян. Конечно, вхождение твоей цивилизации в Империю укрепит ее» и в то же время обеспечит безопасность цивилизации оров. Гуров слушал императора и понимал, что тут очень доволен его предложением и старается обернуть это в яркую обертку, поэтому ответил просто. «Тайкан, о том, что ты говоришь, я думал во вторую очередь. В первую я думал о том, что мы люди и должны быть вместе». Тайкан не дал ему договорить, подошел и обнял. Чувства переполняли его, такого он не испытывал давно. «Я понял. Входи в Звездную Империю, здесь все члены Высшего Совета. Сегодня же проведем заседание и узаконим вхождение цивилизации. Кроме этого, предлагаю тебе стать императором, а я уйду в отставку. Ты лучше меня, моложе, целеустремленнее». Такая мысль пришла Тайкану в голову в последний момент. Он был уверен, что Гуров не согласится. Но такой его шаг укрепит доверие. Гуров же вообще опешил и впал в легкий ступор от такого предложения. Он едва справлялся с управлением цивилизацией Оров, а здесь целая империя. Поэтому не дал договорить императору и перебил. «Прошу простить, такого предложения я не приму. Империя — огромный и очень сложный механизм». «Я прошу принять меня как цивилизацию с правом голоса в Высшем Совете». Тайкан внутренне вздохнул свободно. Тактический план сработал, он знал психологию людей, поэтому твердо ответил. «Да будет так».